Глава 58. Вероника. Чтобы немного отвлечь Дейзи, я решаюсь показать содержимое моего... Медальона. Мне требуется как следует собраться с духом, поскольку эти вещицы имеют большую сентиментальную ценность. Тем не менее, вечером я веду ее в свою комнату и позволяю ей снять цепочку с моей шеи. Что она делает с должной осторожностью и почтением? Она возвращает медальон обратно мне. Я нажимаю на защёлку, и медальон открывается. Это прядь волос моего любимого отца, а это моей матери. Я кладу русые и каштановые волосы в ее протянутую ладонь. Они погибли, когда я была еще девочкой. Дэйси смотрит вниз на скрюченные пряди молчаливо и почтительно. О следующих двух говорить будет еще труднее. Я вытаскиваю локон очень темных волос, который все еще ярок и красив, как будто его только вчера срезали с любимой кудрявой головы. Это от молодого человека по имени Джованни, которого я, я когда-то любила. О! Она смотрит на меня во все глаза, как будто не может поверить, что я когда-то была достаточно молода, чтобы влюбиться. Он был дедушкой Патрика. Я не жду, пока она посчитает все в голове. Я быстро двигаюсь дальше. А это... Говорю я, беря последнюю крошечную прядь волос, детских волос, волос моего Энца. Отца Патрика. Ну вот. Вот я и сделала это. Я все рассказала и не заплакала. Дейзи пристально смотрит на все четыре экземпляра, но ведет себя нехарактерно тихо. Теперь я понимаю, что показывать ей волосы всех этих мертвых людей — не самый разумный способ подбодрить ее. Но есть еще кое-что, спрятанное под каемкой медальона. А это прядь особенная, Дэйзи, и не похожа на все остальные. Теперь я улыбаюсь искренне, и не изображаю улыбку. Это перышки Пипа, моего пернатого друга из Антарктиды. И вот он-то жив и здоров. дейзи настаивает на полноценных похоронах, чтобы пелись гимны, читались молитвы, и была проведена настоящая служба. Помню, Патрик говорил, что ее отец Гейвин, убежденный христианин, и, видимо, бэт тоже, Они воспитали Дейзи в соответствии со своими убеждениями. Я ловлю себя на том, что меня вдохновляет убежденность Дейзи в том, что Петра отправилась в рай для пингвинов. Жаль только, что я ее не разделяю. «Как думаешь, на что похож рай для пингвинов?» — спрашиваю я за завтраком на следующий день после смерти Петры. «Ну, очевидно, там много рыбы», — говорит мне Дейзи. «Много-много рыбы». «Должно быть, там очень воняет». Замечаю я. Еще как! Она с энтузиазмом кивает, и ее глаза округляются. Ужасно воняет. Но пингвинам нравится. Что еще? Там есть что-то вроде игровой площадки для пингвинов с песочницей, с песком И с песочницей со снегом, и большим-пребольшим бассейном для купания, потому что все пингвины любят плавать. Они могут играть во все виды водного спорта, и еще в хоккее кататься на коньках. А в небе висят пятнадцать радуг. «Пятнадцать?» — восклицаю я. Как чудесно. И повсюду летают пузыри, потому что пингвины лю любят гоняться за пузырями. А на небесах все пингвины умеют летать. Я представляю себе стаю пингвинов, парящих в лазурном небе, ныряющих и пикирующих сквозь облака, как они это Делают сквозь волны. Да, это хороший рай. И некоторые из пингвинов играют на арфах, добавляет дези Сложно, наверное, играть на арфе, когда у тебя крылья вместо пальцев. Они же еще используют клювы и лапы. — Как ты думаешь, Петер сейчас играет на арфе? — спрашиваю я. — Конечно! Патрик с помощью Лиама и Кита копает могилу. Дейзи выбрала место на склоне холма с видом на побережье, которое Петра так часто посещала. Она убедила Патрика также установить маленький деревянный крестик. Мы с ней ходили собирать полевые цветы и нарвали небольшой букет, чтобы положить его на могилу. Лиам спросил дейзи можно ли ему снять похороны на камеру, и она дала свое согласие. «Пусть люди!» во всем мире, помнит Петру. Я не собираюсь говорить ей о том, что, загадая желание, транслируется только на относительно небольшом британском телеканале, а кадры похорон, скорее всего, не войдут в окончательный монтаж. Дейзи хлопает себя по лбу «Ах, да!» Я чуть не забыла самое важное. Тони должен прийти на похороны. Он был ее лучшим другом среди пингвинов. Я не уверена, что мы сможем найти его и привести сюда в назначенное время, дорогая. Предупреждает Бет, легонько целуя ее в макушку. Дэйзи весь день бродит по пляжу в поисках сладобласика Тони, но его нигде не видно. Когда вечер окрашивает небо в оттенке розы и янтаря, мы собираемся вокруг могилы. Нас довольно много. Все члены съемочной группы, а также я — сэр роберт патрик терри бет и конечно же сама дейзи немногие пингвины удостаиваются таких проводов бетта распечатала сценарий службы она начинается с торжественной декламации стихотворения которое дейзи написала сама с небольшой помощью патрика Петр, ты была чудесной и делала жизнь мою интересней. Моя лучшая подружка. Ты пингвин, а не игрушка. Ярко-розовые глазки, лапки как большие ласты, черно белая пижамка. Так и хочется пожамкать. Ты меня всегда смешила. Я б с тобой сто лет дружила. Твоя жизнь еще б долго длилась, если ты пластиком не подавилась. За этим следует гимн. День тобой э, данный э, завершился. Выбранный, видимо, потому что его пели на тех единственных похоронах, на которых присутствовала Дейзи, похоронах ее бабушки. Если бы здесь была Эйлин, она бы качественно улучшила исполнение. Но сейчас мы далеки от того, чтобы <смех> называться хором ангелов. Мой певческий голос сух, как потрескивание веток в костре. А сэр Роберт поет слишком тихо, хотя его басовитый тембр приятно резонирует. Остальные члены съемочной группы тоже тихо бормочут себе под нос. Но Дейзи и ее мать поют в голос. Дейзи высоким детским сопрано а ее мать неприлично чистым и довольно приятным альтом. День тобой данный завершился, и пред тобой тьма склонилась. К тебе мы гимны обращаем и шлем хвалу и обещание На каждом острове земном рассвет нам новый день несет. и глаз молитвы не смолкает и благодарность не стихает я думаю о своем сыне и его жизни в значительной степени проведенной так далеко на другом континенте я думаю обо всех странах в которых мы Побывали за последние недели о Бейлин, Балахеях и о команде ученых с острова Медальон. Мы не то чтобы молимся, но, возможно, в каком-то смысле, в любом случае, мы желаем друг другу добра. и Поклоняемся перед алтарем природы. Солнце пробудило новый день, собирая наших братьев вместе и... — Остановитесь! — кричит Дейзи, поднимая руку. пение резко обрывается, и все взгляды устремляются на нее. — Это Тони! — кричит она. Она указывает на пляж, и мы действительно замечаем там маленький округлый силуэт с развивающимся желтым хохолком. — Стой! — кричит она. Она проталкивается мимо нас и мчится вниз по зеленому склону, выкрикивая его имя. Мы наблюдаем за ней. Она ни за что не заманит его сюда. Бормочется Роберт. Что я вам однажды говорила о скептиках? Спрашиваю я его, затем добавляю. Вы не знаете Дейзи так, как знаю ее я. Мы видим, как... Дэйзи кивает головой, семенит по пингвиньи, делает вид, что протягивает что-то Тони и медленно ведет его в этом хитроумном танце к могиле, туда, где мы все стоим в ожидании. Тони озадачен таким скоплением людей, которые неподвижно стоят и смотрят на него. Но он, кажется, доверяет Дейзи. Она приманивает его прямо к деревянному кресту. Тот осторожно тычет в него клювом. Он понятия не имеет, что там похоронена его подруга. Следующий куплет. Командует Дейзи, и мы возобновляем пение. наши голоса еще тише чем раньше я не верил что среди нас есть хоть один у кого на глаза не навернулись бы слезы пусть процветает божье царство отныне присно и вовек тебе покорное всесоздание тебе покорен человек все создания Вызывают в моем воображении мириады диких животных. От лис и зайцев шотландской сельской местности до телений и пингвинов острова Медальон. Я думаю о сахарке, о корице, послушных собаках с острова Джинти. Думаю об олушах сэра роберта эбота и других многочисленных птицах и животных которых он имел честь наблюдать в их естественной среде обитания какие чудеса таит в себе этот мир и все же все гордые империи земли Исчезают, и никто из нас не так неуязвим, как мы думаем. На мгновение я вспоминаю себя из прошлого, себя в детстве, до того, как погибли мои родители, когда я еще верила в постоянство всего, когда любовь и жизнь были чем-то само собой разумеющимися. Не то, что сейчас. Все проходит, размышляю я, но некоторые вещи проходят слишком рано. Я бросаю взгляд на нашу небольшую группу, и меня поражает то, как смерть, Петра исплотила нас и заставила забыть наши бесполезные человеческие пререкания. Терри и Патрик держатся за руки. Бет мягко улыбается им обоим. И сэр Роберт стоит рядом со мной, снова излучая дружелюбие. Солнце опускается за горизонт. Съемочная группа расходится медленно, почтительно. бэт уводит дочь, а Тони сбегает вниз по склону, возвращаясь обратно на пляж. Интересно, сохранит ли он воспоминания о своей подруге, с которой провел столько счастливых часов. Лиам остается за камерой, последним кадром он запечатлевает закат. А на фоне заката очертание деревянного креста, на котором болтается браслет Daisy